Глава 119. Не знаю, сколько я просидела у телефона. Меня переполняла ненависть. В голове кружили фразы типа «Давай, приезжай, приезжай поскорее, дура набитая, другого я от тебя не ждала. Откуда ты там? Свеатасо? Свеа Свят... Филанжери? Свеа Криспи? Из Сунтарелла? И ты вздумала тягаться со мной? Ах ты погонь, ах ты дрянь!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 «Даже с дочками?» «Конечно». «Ты правда меня любишь», — сказала я. «Да».